Глава десятая. Артем. Раздражение скрыть не получалось. Когда отец почти в ультимативной форме отправил меня с инспекцией по нескольким отелям, расположенным на побережьях родины, я тихо бесился. Лучше бы по клубам прошвырнулся. Там всегда нарушений хватает. Впрочем, как и сотрудников, рвущихся эти самые нарушения устранить. Ну или загладить. Рвались заглаживать чаще всего сотрудницы. В свои неполные 32 я наивно полагал, что батя давно успокоился и отстал от меня навсегда. Нашел же грамотного управляющего и кучу замов, курирующих каждое свое направление. Вот зачем ему я? Терпеть не могу все эти офисы, шмофисы, совещания, шмовещания, контракты, шмантракты. Какой из меня бизнесмен? Я еще не нагулялся толком. Когда есть огромный семейный капитал, который и за 10 жизней не потратить, протирать штаны в компании отца просто не хочется. После получения диплома по направлению, которое, конечно же, выбрал батя, меня особо не трогали, и я расслабился. Но любимый родитель закручивал гайки постепенно. Хитрый лис блядь. Сначала просил заменить его на период болезни, потом на время отпуска а перед заменой надо же вникнуть в дела семейного бизнеса. Вот как он затащил меня в это болото. Нахрена я вообще соглашался? А, вспомнил. Он просто пригрозил, что урежет мне финансирование. Примерно до нуля. Я мог бы взбрыкнуть, но, вспомнив, что собственных накоплений мне хватит ровно на ноль дней и чашку кофе, сдался. Поначалу косячил нещадно даже сорвал пару крупных контрактов. Но батю своими выходками абсолютно не задел. Ехидно улыбаясь, он успокоил, оправдав мои неудачи отсутствием опыта и вычел сумму потерь из моей и без того небольшой зарплаты. Вот ведь мудрый человек. Это было три года назад. И с тех пор я нехотя вник во все аспекты управления, планирования, расширения и Еще куча не менее занудных тем. Претерпелся и даже втянулся. Доход вырос в разы. Развлечения стали взрослее и основательней. А бонусом возрос интерес противоположного пола. Ну еще бы. Я превратился в лакомый кусочек, который притягивал толпы охотниц за шансом на безбедную жизнь. Причем на серьезных отношениях настаивали единицы. Я купался в женском внимании и обременять себя семьей и детьми не торопился. Казалось бы, живи и радуйся, но батя придумал новый квест. Все чаще в его речах начали проскальзывать намеки о полной передаче полномочий. А потом мама напомнила ему, что неплохо бы и внуков сообразить. Поржал, покрутил пальцем у виска и, сведя разговор в шутку, напрочь забыл. Зато батя не забыл. Теперь в моем подчинении стали появляться незамужные дочки, внучки или племянницы его друзей или партнеров по бизнесу. Тупые курицы, зацикленные преимущественно на себе и абсолютно не дающие мне прохода. До всего этого пиз... беспредела я бы, не задумываясь, отказался от командировки по скучному инспектированию отелей. Но на фоне риска оказаться разорванным потенциальными невестами... Новому заданию почти обрадовался. Почти. С собой позвал закадычного друга, с которым нас связывала не одна памятная попойка. Костян все еще стойко держался и на уловки родителей не велся. А все почему? В отличие от меня, этот жук, еще будучи студентом, освоил инвестиции. И теперь его банковский счет мог смело посоревноваться с семейным капиталом предков. Мой дружбан, в отличие от меня, все еще делал модную стрижку с фигурно выбритыми висками, а его тело покрывали татухи всех мастей. Сманивая его в эту поездку, я сильно приукрасил цель вылазки. И теперь его недоумение и недовольство было вполне оправданно. — Тёмыч, напомни, зачем мы здесь? — отхлебнув кофе, лениво уточнил друг. — Вчера мы успели навестить один из отелей, но там меня, похоже, уже давно ждали и были готовы. Попридираться толком не получилось. Поэтому, заехав в очередной семейный отельчик, я просто тянул время, не торопясь углубляться в занудный процесс. «Я с ревизией, а ты за компанию». Оглядев полупустой холл отеля, отозвался я. Открывая сеть отелей на побережьях Анапы, отец сделал ставку на небольшие семейные комплексы. Предвидел ли он траблы, творящиеся сейчас по всему миру? или просто выбрал путь наименьшего сопротивления, не знаю. Финансы исправно капали, а номера в сезон никогда не пустовали. — Скучно! — протянул Костян и, глянув куда-то в сторону, охнул. — Хотя, беру свои слова назад, вах, какая цыпа! Десерт, а не девушка! Это был бы не он! если в любой маломальский занудной ситуации не нашел бы, где, а главное, с кем поразвлечься. На его интерес девушки обычно откликались мгновенно. Избалованный, присыщенный, заинтересовывался он теперь крайне редко. Реакция друга удивила. Я скептически хмыкнул и, обернувшись, заметил у стойки админа довольно сдобную девицу, облаченную в... да чтоб меня! В розовый и короткий топ! На голове растрепанный пучок, на ногах легкие босоножки на танкетке. Чуть кофе не поперхнулся. Лица пышки разглядеть я не смог. Зато заметил гордый профиль. Прямой аккуратный носик, облако светлых кудряшек и пухлые губки бантиком. Студентка, ищущая подработку. Не иначе. Под эталоны привычной для меня красоты дева не подпадала. И, условно уступая дорогу другу, я высказал свое экспертное мнение, стараясь говорить достаточно громко. Не, ты че, сдурел? Я такое не ем. Покачав головой, пророкотал я. И еще раз глянув на пухлое видение в розовом, хмыкнул. Калорий явно перебор. Ну и хрен с тобой, заулыбался Костян. И натуральным образом, облизнувшись, довольно проурчал. Мне больше достанется. — Давай только без экстрима, — предупредил я строго и, допив кофе, вздохнул. — Пойдем заселяться, а вечером посмотрим, чем заняться. Закинув спортивную сумку на плечо, обернулся и, не обнаружив у стойки админа обсуждаемый объект, решительно подошел ближе. Краем уха слышал, что необычная гостья чем-то возмущалась, и мое появление администратор встретила с плохо скрываемым раздражением. — Свободных номеров нет, — Поджав губы, буркнула девушка, а я облокотился на облезлую стойку и, окинув взглядом несвежую обстановку, усмехнулся. А если проверю, потеребив заросший подбородок, намекнул я. И, подавшись вперед, прочел имя на Бейджи. Агата. Что значит проверю? фыркнула девушка и, привстав, бросил робкий взгляд на вставшего рядом костю. Тут же густо покраснев. Говорю же, мест нет. «Вот только что последний номер заняли». «Я только что смотрела информацию на сайте отеля», — чуть строже произнес я. И, продемонстрировав притихшей сотруднице экран смартфона, предупреждающий пророкотал. «Номер «Премиум» все еще свободен. Я беру его». «Премиум?» Девушка снова покраснела. Искосив взгляд на монитор старенького компьютера, начала оправдываться. «Извините, забыла нажать кнопку подтверждения. Номер занят, и свободных не будет еще неделю». «Оформляй!» Будто не заметив ее бления, я выложил на стол заранее раскрытый паспорт. Прочитав мое полное имя, девушка зависла. Потом громко сглотнула и, кажется, собралась грохнуться в оморок. «Ну да, сын хозяина пожаловал». Я немного насладился ее реакцией и, кивнув на Костю, вкратчиво добавил. «А его в одноместный сьют» который, судя по информации на сайте, тоже свободен для брони и заселения. Ой, резко побледнев, запоздала, выдавила Агата. И шаря рукой по столу пролепетала. — Подождите, Артем Станиславович, я директору позвоню. — Зачем звонить? Просто проводи. Попросил я вполне миролюбиво, но, считав на ее лице крайнюю степень отчаяния, уточнил. — Что, на месте нет? И как часто он отсутствует? «Ну... э... <к iss> Выдав череду бессвязных звуков, Агата снова скосила взгляд на Костю и, решив резко сменить тему, пропищала. «Позвольте ваш паспорт». Умышленно дал ей небольшой перерыв, при этом продолжая неотрывно наблюдать. Оформляя Костю в свободный сьют, Агата порывалась незаметно с кем-то связаться, но, заметив мой многозначительный взгляд, в итоге сдалась. Друга проводили в его номер а я замер, ожидая пояснений по интересующему меня вопросу. «Ну да, он часто отсутствует», — пряча взгляд, созналась Агата. Свела бровки на переносице и, смирившись с неизбежным, выпалила. «Заезжает пару раз в месяц, и то только, чтобы поорать и зарплатную ведомость заверить». «Это я уже понял», — хмыкнул я и, нацепив на лицо маску злодея, пророкотал. «Почему не докладывали? Что мне теперь с вами делать?» «Уволить?» — едва слышно подсказала она услужливо, и, тяжко вздохнув, кивнула. «Согласна. Заслужила. Сначала немного помучаю, а потом уж решу», — многозначительно намекнул я и, предотвращая намечающиеся слезы и обморок, спокойно добавил. «Начнем со стандартной проверки, пожалуй. Где тут кабинет директора?»